Глава четвертая. Ядерная война. Оптимистический сценарий. Теперь послушаем оптимистический взгляд на проблему. Вам слово. Яровитович указал на сидевшего слева в третьем ряду коллегу. Перед ним включилась область на столе, на которой появился текст. Без приветствия выступающий начал свой доклад. накопление к середине 70-х в США и СССР огромных запасов оружия массового поражения и угроза взаимного уничтожения породили среди обывателей множество фобий. Так среди вероятных последствий глобальной ядерной войны между сверхдержавами в результате многочисленных ядерных взрывов фигурировали возможность раскола земной коры, изменение орбиты и оси наклона планеты. Термоядерная детонация в результате подводных ядерных взрывов тяжелой воды, скопившейся в глубинах мирового океана. У человечества никогда не было достаточного для этого количества ядерных боезарядов. Людям свойственно преувеличивать собственное могущество, значимость и, как следствие, способность управлять большими энергиями. Количество солнечной радиации, абсорбируемой Землей. Только за один день в разы превышает потребляемую энергию всего человечества. Известно, что в доисторическом прошлом сейсмическая и вулканическая активность на планете была куда больше, но к исчезновению жизни это не привело. Некоторые вулканы за один день извержения выбрасывают в атмосферу энергию, превышающую объем годовой выработки электроэнергии иной страны. В 2 в веке зафиксировано более трех с половиной тысяч извержений вулканов. При крупных извержениях количество выделенной энергии превышает мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, в десятки, а то и в сотни раз. Эти извержения зачастую наносят значительный ущерб экономике отдельных стран и могут служить причиной гибели людей, но заметного влияния на рост численности населения они не оказывали. Многочисленные атмосферные ядерные испытания показали, что в зоне действия ударной волны массовые возгорания попросту невозможны. Ссылки, например, массовых пожаров в подвергшейся ядерной бомбардировке Хиросиме, абсолютно некорректны. Этот японский город, где преобладали строения из бамбука, выгорел не из-за воздействия светового излучения, а ввиду возникновения массовых кухонных пожаров в поврежденных зданиях. Так как большинство японского населения в то время использовало для приготовления пищи угольные печи. Конечно, существуют и исключения. При ядерных взрывах в районе нефтеперерабатывающих предприятий, крупных хранилищ г с м или нефтепромыслов значительные по объемам выбросы сажи в атмосферу неизбежны. Однако опыт событий 1991 года в Персидском заливе. Наглядно свидетельствуют, что дым от множества горящих нефтяных скважин и нефтехранилищ не поднялся выше шести километров и не попал в стратосферу. Сторонники теории ядерной зимы очень любят вспоминать крупное извержение вулкана Тамбора на индонезийском острове Сумбава в 1815 году. В результате эффекта от этого мощнейшего извержения произошло некоторое похолодание, но... Несмотря на неурожаи и голод, существенного сокращения населения отмечено не было. Докладчик замолчал, что-то обдумывая, и вернулся к речи. Вероятнее всего, АЭС, могильники, химзаводы, а также вулканы и супервулканы по всей планете, которые, скорее всего, проснутся, выбросят в атмосферу пепел и энергию, п р е в з о й д у т по негативным последствиям саму ядерную войну. Что касается Еллоустона или других супервулканов, нет никаких оснований считать, что энергии удаленных друг от друга воздушных взрывов мощностью 100-500 килотон достаточно, чтобы спровоцировать их извержение. Радиоактивность продуктов взрыва с течением времени быстро уменьшается. Через семь, через 49 и через 343 суток после взрыва Их активность снижается соответственно в 10, 100 и тысячу раз по сравнению с активностью через час после взрыва. Другое дело нанесение ударов по атомным электростанциям, хранилищам отработанного ядерного топлива и предприятиям ядерной отрасли. При разрушении таких объектов в воздух может подняться в тысячи раз больше радиоактивных веществ, чем образоваться при взрыве бомбы. при прямом попадании заряда и испарении реактора или хранилища радиоактивных материалов площадь земель непригодных для жизни будет в сотни, а возможно и тысячи раз больше площади заражения от наземного ядерного взрыва. Большая часть населения Ввиду разрушения ж и з н е обеспечивающей инфраструктуры, даже не подвергшись поражающим факторам ядерного оружия, в условиях отсутствия продовольствия, медицинской помощи и к р о в а над головой, окажется обречена на вымирание. Ядерная война приведет к гибели значительной части населения Земли, однако миллионы людей выживут и сохранят ключевые технологии. В наиболее выигрышной ситуации окажутся страны субтропического пояса. удаленные от районов применения ядерного оружия. Но это уже другая тема. Спасибо, мы вас услышали. Прервал его Яровитович и продолжил сам, пока коллегия анализировала услышанное. Итак, коллеги, мы рассмотрели разные варианты докладов, которые были составлены на основе еще большего числа анализов. Теперь мы должны принять решение. Согласно проведенным расчетам, оптимальное время проведения операции с 25 декабря по 29 февраля включительно, а территориально над Атлантическим океаном. У кого есть какие доводы к изменению плана? За столом все молчали. Через пару секунд глава продолжил: Значит, решение принято. Да будет нам светлая память в принятии решений. Слева от я р о в и т о в и ч а края стола одна из коллег, женщина средних лет, неожиданно попросила слово. я р о в и т о в и ч молча кивнул в знак разрешения. Она медленно стала говорить на японском. Уважаемые коллеги, мы взяли на себя великую ответственность, возможно. Мы уже не встретимся вообще, или встретимся через неопределенное время в другом составе. Поэтому внесу целесообразную поправку с учетом того, что мы идем на такой риск. Поправка следующая: произвести окончательный и точный раздел территории и сфер влияния в Антарктиде. Мы ведь так и не определились до да подлинно и точно с экологическими и климатическими последствиями. Вполне возможно, что этот континент останется самым чистым и перестанет быть столь холодным. Никто не издал даже звука. Казалось, что слышны сердцебиения заседающих. Молчание нарушил Яровитович. Отличное замечание. Но позвольте заметить, если у нас будет способ переселить туда огромные массы населения, или тем паче, у кого-то будет желание повоевать за эту территорию, не подчиняясь нам и делить ее вопреки нашему предварительному договору, то тогда, следуя логике, в этом положении д е л у нас уж точно должна быть возможность собраться на коллегию и контролировать основные силы. Соответственно, раз вы обозначили эту тему, Вам поручение выступить на генеральной ассамблее и озвучить основные положения международных договоренностей по сферам влияния на Антарктиде. Выступить так, чтобы ни у кого не осталось сомнения, что тема закрыта. Выждав паузу, глава подытожил: если за оставшееся время будут какие-то предложения. основанные исключительно на существенных веских доводах, то просьба отправить их устно через нашу почту или открыто понятным только нам языком через СМИ. План деятельности всем известен и согласован. Приступаем к его осуществлению. В помещении воцарилась уже привычная в такие моменты тишина. Есть еще предложение. спросил главный магистр. Ответа не последовало. Было понятно, что все утвердились в своем мнении и выразили общую солидарность представителей избранной касты. Тогда позвольте нашу встречу объявить завершенной. Да хранит нас разум, объявил Яровитович. Заседающие, как по команде встали. И каждый направился к отдельному выходу.